Глава 12. Это акушерские щипцы. Я продемонстрировала две изогнутые ложки, держа их за ручки. Они нужны для того, чтобы извлечь ребенка за головку. «Может, не надо?» – жалобно протянула роженица, косясь на инструмент. Крыло подсокало и изрекла тоном знатока. «Вся эта магия от темнейшего. Раз баба сама разродиться не способна, это ее судьба». «Остается только смириться!» Повитуха с забитой предрассудками головой меня знатно раздражала, но я старалась держать себя в руках. Хватает и того, что я настроила против себя местных врачей-мужчин. С женщинами мне лучше дружить. Услышав из уст старой опытной акушерки буквально свой приговор, Адиль расплакалась. У бедняжки от усталости и страха просто сдали нервы. Я коснулась ее руки и сжала. Повернулась к бабке. Вы не правы, мамаша. Это не колдовство. Это ловкость рук и никакого мошенничества. Я и вас с радостью научу. Да-да, я готова отдать бесплатно секреты родоразрешающей операции, который в прошлых столетиях в Европе продавался за баснословные деньги. И хоть техника спасительной операции была превращена в инструмент циничной торговли, врачи из разных частей света постепенно методом проб и ошибок разрабатывали свои варианты акушерских щипцов. В Российской империи отличился лекарь Иван Лазаревич. У нас тоже были свои светила. И немало. А можно, да? Загорелись глаза Деллы. Можно посмотреть, как вы это делаете, Нейра Элен. Я кивнула. Пользуйтесь, дорогие. Мне не жалко. Конечно, будешь моей ассистенткой. Бабуля, подходите тоже. Не стесняйтесь. Адиль. «Ты уже ничего не чувствуешь? Лекарство подействовало?» Женщина кивнула. Она все еще боялась, но уже не плакала. «Умница! Достойное уважения!» Крелла позвала служанку и велела нести чистые простыни и горячую воду. А я принялась за дело. Обработала операционное поле, руки и инструменты еще раз. Вручила правую ложку щипцов Делли, стоящей рядом в изножьей кровати. Роженица смотрела в потолок и шептала слова, похожие на молитву. «Не бойся, милая. Ребенок жив. Я слышала его сердцебиение. Скоро ты его увидишь». От волнения меня слегка потряхивало. Современные акушеры были обязаны владеть техниками наложения щипцов, хоть и пользовались ими крайне редко. Лично я, при малейших сомнениях, прибегала к Кесареву, хоть порой и получала по шапке от начальства за то, что порчу им статистику по естественным родам и снижаю демографию. Потому что женщина без шва на матке скорее решится родить еще пару-тройку налогоплательщиков. Итак, началось самое сложное. Даже Пескун затих и перестал лезть в мои мысли. Сначала выполнить три лева. Левой рукой левую ложку ввести в левую половину малого таза. В протянутую правую руку Делла вложила вторую ложку. Я выполняла манипуляцию, поясняя каждое свое действие. Даже скептически настроенная старушенца внимательно следила за мной. Потом три права, под тщательным контролем пальцев, ввести в правую половину правую ложку. И если все сделано верно, обе ветки должны сомкнуться в замке. По спине сползла, пощекотав капля пота. Я даже дыхание задержала, а потом услышала характерный щелчок. Щипцы замкнулись в области рукояти. Легкое подтягивание, Тракция. Инструмент лёг отлично. Не скользит. Ложки не вихляют. С обеих сторон сопели Делла и Крелла. Я заставила обеих обработать руки. Бабуся подчинилась. Правда, с неизменным ворчанием. А я была настолько напряжена, что заболела шея. «Теперь надо просто вытащить ребенка. «Ага. Никак это не просто». «Здесь нужно усилие, к тому же это не репка из сказки, которую тянешь-потянешь, а родовой канал – не прямая труба». «И что теперь?» – полюбопытствовала старушка. В ее тоне теперь звучала снисходительность, так возгордившиеся наставники разговаривают с учениками. И я продолжила объяснять для гибкой и открытой новым знанием Деллы, что родовой канал – это совокупность структур, под которой должна подстроить головка». Кости черепа новорожденного подвижны. Это позволяет им смещаться относительно друг друга, чтобы преодолеть узкий, тесный и тяжелый путь. Это называется биомеханизмом родов, и мне надо его имитировать. Ни в коем случае нельзя тянуть в разные стороны, крутить, качать и болтать. Это недопустимо. В нашем случае первые тракции слабые, но с нарастающей силой, подражая потуги. Перерыв. Потом снова. И еще раз. Крелла что-то бухтела про проклятых хирургантов, но я старалась игнорировать все ее выпады. Аделла пискнула, когда показалась покрытая черным пушком голова. Потом тракция вверх, до разгибания головки. И снятие щипцов в обратном порядке. Я помогла родиться тельцу и передала младенца подоспевшей с простынями повитухи. «Надо отдать должное крылье. С новорожденными она управлялась профессионально, поэтому секунд через десять раздалось слабое попискивание. У Адиле родился мальчик, живой и здоровенький, только на головке небольшой отек от щипцов. Мы положили его под бок измученной матери. «Мэгги!» – кликнула я служанку. «Приготовься перестелить постель. Делла, а ты смотри!» Надо было дождаться рождения плаценты и проверить родовые пути, потому что осложнением манипуляции со щипцами могли стать внутренние разрывы. Я обернулась и увидела старую повитуху. Она стояла, глядя на кровать, где лежали мать с новорожденным. Губы старушки были плотно сжаты, подбородок подрагивал. Махнув рукой, Крелла вышла из комнаты. Когда все было сделано, а молодая мама с младенцем уснули крепким сном, Я дала подробные указания служанке. Мэгги с готовностью кивала, уверяя, что прекрасно знает, как нужно обращаться с младенцами. В коридоре меня встретил довольный и счастливый Келен. «Нейра, я очень рад, что все удачно разрешилось», сказал, приложив ладонь к груди. много благодарен», скользнул рукой в карман и протянул мешочек с позвякивающими монетами. «Это мой первенец», «Мой наследник. И жену я очень люблю. Не перенес бы, если бы с ней что-то случилось. А теперь прошу к столу. Вы, наверное, устали и проголодались». «О, от ужина я точно не откажусь. Тем более на улице уже стемнело. Совсем не заметила, как пролетело время». На кухне горели светильники и витал аромат мяса и пряностей. Делла уплетала угощение с аппетитом, а старушка сидела так и не притронувшись к еде. Самоуверенная и строгая бабулька как будто съежилась и стала меньше, а колкий огонек в глазах потух. «Чем богаты?» Келен сделал приглашающий жест. «Откушайте перед уходом!» А после убежал по своим лавочным делам, оставив меня с женщинами одних. Рядом крутилась Мэйки, угодливо спрашивая, не надо ли добавки. «Ну, как вы, уважаемая крыла? начала я, проживав молодую картофелину. Изменили свое мнение по поводу демонного инструмента. Я ожидала, что повитуха сейчас встряхнется и начнет ворчать, но она осталась молчалива и даже грустна. Глубоко запавшие глаза блестели, рот был плотно сжат. Делла, ожидая ответа наставницы, перестала жевать и уставилась на бабульку. «Если бы я только знала!» — сокрушенно пробормотала она. Если бы знала, и было в ее тоне такое, от чего мое сердце предательски дрогнуло. А крыла продолжала: столько лет все делала, как про бабки учили, полагалась на волю пресветлой. Вздохнув, покачала головой. А ну вон как! Время не стоит на месте, с каждым годом знания прибавляются. Негромко произнесла я. Незазорно учиться новому!» «Если бы было кому подсказать, кому научить, сколько их могло выжить!» Бабулька утерлась краешком салфетки, а я вдруг почувствовала предательскую резь в глазах. И дело было не только в том, что гормоны молодого тела делали меня более мягкой и впечатлительной, и не в том, что у меня просыпалось магическое зрение». Просто такая глубокая тоска прорезалась в словах ехидной и черствой на первый взгляд повитухи. «Сколько на своем веку слез повидала! И сама потеряла первенца! А ведь если бы...» Не в силах больше говорить, крыла погрузилась в молчание. Казалось, ее затянули воспоминания о прошлом, которое уже нельзя исправить. Кого она видела? Детей и матерей, которых не сумела спасти?» «Учиться никогда не поздно!» «Я уже слишком стара для этого!» Она кивнула на Деллу. «Вот, ее учи! Она девка не глупая, добрая!» Услышав комплимент из уст наставницы, девушка расплылась в улыбке. Потом бросила на меня умоляющий взгляд. «Нейра, Элен, пожалуйста, возьмите меня в ученицы!» В мыслях активизировался Пескун. «Давай!» «Давай, соглашайся!» «Конечно, я с радостью научу тебя всему, что знаю сама». Я отправила в рот кусочек сочного поросенка и закусила мягким белым хлебом. «Всему, что не касается магии. Ты ведь не магичка?» «Нет, нет, какой там?» Она замахала руками, а потом резко погрустнела. «Хотя некоторые считают меня ведьмой и обходят стороной». От такого заявления я едва не поперхнулась. Это еще почему? Вот, она дернула себя за кончик косы. Видели это? Ну, волосы. И что дальше? Я не понимала, куда она клонит. Они же рыжие. И что, здесь не любят рыжих? Девушка грустно усмехнулась, а повитуха фыркнула. «Не-а, считают меченными самим темнейшим». Раньше таких сжигали на кострах. Хорошо, что дикие времена давно миновали. Ох, деточка, до окончания диких времен еще очень далеко. Бедная, бедная Делла. Наверняка всякие придурки еще и травили ее, хотя девушка была прихорошенькой и совершенно безобидной. Я сама из дурной. Это деревенька неподалеку от Левилля. Я так и не вышла замуж. Первой выскочила моя младшая сестра. Продолжила она потупив взор. А меня никто брать не хотел. Родители уже махнули рукой и отправили учиться к бабушке Крелли. Я ее внучатая племянница. Говорили, хоть при деле буду и без куска хлеба не останусь, когда они помрут. А мне вот на старости лет забот не хватало. Я бы отошла от дел, если бы не Делла проворчала бабулька. «Я тебя уверяю, дорогая, в мире много хороших людей, которые не верят в глупые предрассудки. А если ты станешь известной в городе лекаркой, то женихи в очередь выстроятся». Попыталась я подбодрить поникшую девушку. «Ой, Нейра, скажите тоже?» смутилась Делла. «Я бы дорого дала, чтобы стать такой умной и утонченной, как вы». «Ага, слышала бы ты, Как я иногда выражаюсь, любой сапожник позавидует. За время ужина я узнала открылые интересные сведения. Когда-то в Левиле была школа повивальных баб, но с приходом в акушерство мужчин-хирургов обучение в школе сошло на нет. Их притесняли как только могли, обвиняли в колдовстве, в халатности, хотя в башне лекарей умирало рожениц не меньше, а то и больше. Лекари не жалели денег на взятки прошлому градоправителю. В конце концов, школу закрыли, по повитухи разъехались кто куда. А оставшиеся старались не высовываться, да потихоньку готовили приемниц. Правда, со сложными случаями справляться так и не научились. Операции не делали, использовали бабкины методы и молитвы. — Так и живем по сей день, — заключила Крылла. — Беднота или сама дома рожает, или приглашает бабок каких из деревень. «У кого хоть немного денег есть, стремятся попасть к лекарям. Если на своих двоих потом уходят, говорят, это местные светила постарались. А если выносят, — бабулька пожала плечами, — на то воля богов!» Я поделилась амбициозными планами по открытию новой школы акушерок и молодых лекарей, чем вызвала у Креллы и Делы немалое удивление. «Брось ты эту затею!» «Прижмут так, что мало не покажется. Лекарская гильдия всегда давит тех, кто отнимает у них деньги. А ты вроде толковая. К тебе люди идти будут. Так этих лекарей, чтоб их от злости порвет». «За меня не волнуйтесь, мамаша. Я отсолютовала вилкой с насаженной на нее картошкой. У меня стальные, эти самые». В прошлом мире я не боялась пойти наперекор начальству. С усмешкой слушала, как главврач при всех орал на меня матом, а коллеги за спиной устраивали подлянки. Ничего, и здесь выплыву. Внутри играло желание не только усовершенствовать местную медицину, но и утереть носы зарвавшимся к хирургам. «Тебе сколько лет, дорогуша?» Вдруг сощурилась Крэлла, внимательно глядя на меня. «Для своего возраста ты слишком самоуверенная. Молодящий зелье пьешь, а ли в заклинаниях дело?» «Мне двадцать четыре», — назвала я истинный возраст Элен, делая честный причестный взгляд. «А она, кстати, права. Мое поведение никак не желает ложиться в нормы этого мира, а живучую натуру Елены Аркадьевны просто так не задавить». Талиш хмыкнула. «Ну-ну!» Когда настало время уходить, мы с Делой договорились завтра встретиться у меня и вместе съездить в Лихую, чтобы проверить, как идут дела у Милли и малышки Элен, а также у моих подконтрольных беременных. Келен вызвался проводить каждую по домам, но мне было идти совсем недолго, поэтому я отказалась. «Плохая это затея, Эл. Ты слышишь?» – возмущался Пескун. «Посмотри, темнота какая!» «Хоть глаз выколи!» Но я наслаждалась каждым неторопливым шагом, дышала ночной прохладой, проникающей в легкие. Воздух здесь был совсем иным, пряным от ночных цветов и влажным от росы. Разве в большом перенаселенном городе такое встретишь? А звезды? Из-за высоток и постоянной иллюминации их почти нет, тогда как тут бриллиантовая россыпь созвездий такая близкая и яркая, что протяни руку и коснешься. Когда до моего дома оставалось совсем недалеко, в груди неприятно кольнуло. В узком проулке между домами послышался шорох, и дорогу заступила темная тень. Эй, красавица! раздался хриплый голос. Золотишка найдется! Любезный. Я тороплюсь! ответила уверенно, хотя внутри все заледенело от страха, и даже свежий ночной воздух внезапно показался морозным. Несмотря на царящую вокруг темноту, я могла различить габариты стоящего передо мной местного гопстопера. Высокий, жилистый, ничья не мне, неженки. Еще неизвестно, задумал он пощупать лишь мои карманы или что-то еще. Бачком, как краб, я попыталась обойти незнакомца, но тот снова вырос передо мной стеной. Куда торопишься, красавица? спросил вкрадчиво. А поговорить? Я судорожно вспоминала, что надо делать в таких случаях. В стрессовом режиме организм выдает три реакции – бей, беги, замри. Жаль, что на меня всегда нападал ступор в случае опасности. Есть призрачная надежда на магию или… «Куда-куда? В туалет мне срочно надо!» – осенило меня. Где-то читала, если напал насильник, надо его отвратить, чтобы сам не захотел иметь с тобой дело. Не задерживай, любезнейший, и так держусь из последних сил. А еще меня тошнит, что-то несвежее съела. В таких случаях надо не думать о гордости. Я бы, может, попыталась откупиться от него брикушкам, но даже тоненького колечка не надела. А ночной незнакомец вдруг опустил голову и усмехнулся. Тогда надо поторопиться, милая. И более грозно. Что в чемодане? Деньги? Украшения? Ценные бумаги? «Нет у меня ничего такого. Я крепче вцепилась в ручку сундучка. Отдать мое богатство? Вот уж фигушки!» «А если подумать?» «Ел, я сейчас вмешаюсь!» Отважно пискнул мохнатый друг. «Нет, я не могу тобой рисковать. Не хватало еще, чтобы этот криминальный элемент угробил мелкого. У меня и так разрыв сердца чуть не случился, когда пьяный Вель замахнулся на пескуна». «Лучше посиди пока и попробуй сконцентрировать мою магию, хотя бы крохи. Вдруг драться придется». Пескун взвыл. «Конечно, не хотелось доводить до крайностей. А если...» «Ты знаешь, с кем связался?» Спросила я строго. «Ну, давай, удиви меня, букашка». В тишине улицы зашелестела новая усмешка. Злодей шагнул, заставив попятиться. «Я магичка». Могу наслать порчу, чесотку, лишай на все тело, облысение, несварение и импотенцию. Чем больше я говорила, тем больше распалялась и начинала верить в то, что действительно могу все это сделать. Грабитель лишь пахтел, но коже я чувствовала его раздражение. Коснешься меня, и до конца дней ни одна женщина на тебя не посмотрит. Ведьма, говоришь, а у меня есть заговоренный амулет от ведьмы. Он выдернул из-под рубахи какую-то подвеску и сжал в кулаке. «А теперь чемодан свой гони, или я...» Кажется, у мужика сдали нервы. Не дожидаясь, он выбросил вперед руку, пытаясь завладеть чемоданчиком. В груди стало тесно и тяжело дышать. Сердце ухнуло в желудок, а время замедлилось, как в кино. Свободной рукой я перехватила волосатую кисть, чувствуя напряженные сухожилия. Цепилась ногтями и выкрутила наружу. До слуха донёсся сухой хруст. А, заорал мужик. А, завизжала я. В чьем-то дворе залаяла собака, ей завторила другая, а потом и третья залилась звонким тявканьем. «Линяем!» – скомандовал пескун. И я больше не раздумывая и прижимая к груди свое главное сокровище. Прошмыгнула мимо баюкающего кисть грабителя и припустила так, будто за мной гнались все бандиты города. Кажется, я даже не дышала. Окружающий мир смазался, ветер свистел в ушах, а единственным желанием было оказаться под защитой родных стен. Пулей залетев в калитку, я увидела, как под ноги упало что-то белое. Бумажка. Вцепившись в нее непослушными пальцами, заскочила в дом и заперлась на все замки». Только после этого упала на диван и попыталась отдышаться. Да уж, моему новому телу не помешают тренировки. Колени позорно дрожали, но главное, чемоданчик с лекарствами и инструментами, был рядом. Хлоп, Тейн вернул облик синего комка и закружил по комнате. У тебя получилось, Эл, получилось. Только сейчас я начала осознавать, что же все-таки произошло. Я так испугалась, что страх спровоцировал спонтанный выброс магии, а Пескун его еще и усилил. У меня закружилась голова, снова появилась резь в глазах. Проведя ладонями по лицу, я выдохнула. «Ничего себе!» «Эл, кажется, ты сломала ему руку!» Мохнатое тельце шлепнулось на колени. Глазки бусинки загорелись восторгом. Кровожадная малявка. «Тебе не кажется, дружище?» Та легкость, с которой мне удалось совладать с чужой грубой рукой. Тот противный хруст. Я поежилась. Конечно, Пескун говорил, что маги физически сильнее обычных людей, потому что могут укреплять мышцы силой. Но каковы ее пределы? Я верил в тебя, Эл. Наши тренировки по раскачке магических способностей приносят пользу. Все не унимался Тиин. Тут взгляд упал на белеющий на полу клочок бумаги. Подняв его, я жадно вчиталась в строки. «Не все рады вашему присутствию в городе. Будьте осторожны, Нейра Элен. Вас попытаются запугать». И подпись «Друг». Я пересказала пескуну содержимое записки. Кто же мог ее прислать? Кто? Был у меня один вариант. «Как думаешь, этот человек пристал ко мне случайно? Или нарочно сидел и ждал, когда я пройду мимо?» В свете полученного послания даже спрашивать не нужно. Эл, я тут кое-что вспомнил. Пескун завис у меня перед лицом. Когда-то дохлых цыплят подбрасывали в дома ведьмам. Ну, или тем, кого считали ведьмами. Как предупреждение. Этого мне только не хватало. Хм, и кто так мечтает выжить меня из Левиля? Спросила в притворной задумчивости постучав пальцем по подбородку. А потом мы хором воскликнули ⁇ Лекарская гильдия ⁇ Наверное, меня считают неженкой и трусишкой, которая сбежит при первых же трудностях. Попытаются запугать такими глупыми способами, потому что убивать меня детей на с улице вряд ли собирался. Потом, если не сдамся, придумают что-то еще. Клевету, шантаж, подставы. Просто братва в малиновых пиджаках, а не лекари. Будут выдавливать всеми способами. Ополчились против слабой девушки Ироды. Они не осмелятся навредить тебе. Нейтлей, наверное, уже знает, кто твой муж. Вполне вероятно, вот только его никогда не бывает дома. Упс! Теперь я вдруг почувствовала отсутствие сильного плеча рядом. Но не беда, главное, не дрейфить. Тин хитро сверкнул глазенками. Зато он оставил нам подарочек. Я видел магический защитный купол вокруг дома. Поэтому против воли хозяина или хозяйки никто не сможет проникнуть внутрь. Самое большее – трусливо бросить за забор дохлую курицу. Защитный купол? Правда? От сердца отлегло, и я выдохнула. Святой человек! Знаешь, я подумаю над твоим, надо брать. А еще... Сжав кулаки, я продолжила. «Вам не всегда был силен дух соперничества. Хотят войны? Они ее получат. Еще посмотрим, кто первый сбежит из города, прикрывая руками ощипанный зад». Я решила, что жаловаться градоправителю или мужу пока рано. Если уж совсем прижмет, то только тогда. Да и вряд ли Нейт Эвелейс будет ссориться с лекарской гильдией из-за меня. Я через год отсюда уеду. Все так думают, а гильдия продолжит работать. Конфликтовать с ними себе дороже, тем более, если они обладают властью. А если доказать, что на меня напали по их заказу? У меня есть идея. Идем. Хотя можешь подождать меня дома. С этими словами я открыла дверь и бесстрашно шагнула за порог. Стой, чокнутая, ты куда? Надо вернуться. Посмотреть, как себя чувствует ночной гуляка. «Вдруг я его серьезно покалечила?» «Да и расспросить не помешает. Уверенно его наняли, чтобы припугнуть меня и отобрать чемодан с инструментами и снадобьями. Под причитание Тина я вышла на улицу. Прошлась туда-сюда, но никого не обнаружила. Грабитель уполз в нору зализывать раны».